Насредин рубил топором сук, сидя на его конце. Прохожий сказал ему, — Ты с ума сошел. Если ты отрубишь этот сук, то сам упадешь на землю. Насредин ответил, — Иди прочь. Что ты знаешь? И продолжал рубить. Когда сук был перерублен, Насредин и вместе с ним упал на землю. Тут он вскочил и побежал вслед за прохожим, говоря «Оказывается, этот человек — гадальщик. Надо спросить у него, сколько я проживу».